Глава 27 Валентина. На следующий день. «Доброе утро!» — весело говорю я милли и Лайзе, подхватывая на руки Перси и целуя в мохнатую башку. «У кого-то хорошее настроение», — говорит Лайза, Отрываясь от работы, она составляет композицию из роз для клиента, который заказал букет и книгу Джейн Остин для заболевшей подруги. Идеальное сочетание. Я улыбаюсь, рассматривая её букет. Хотя Лайза не профессионал, у неё врождённый талант к флористике. «Вчера вечером приходил Дэниел». Она тянется за очередной розой. «И как?» «И мне понравилось!» у, как я рада за тебя! Правда, Вэл?» Она оморщит нос, оглядывая своё творение. «А я даже рассказывать не буду, какое у меня вчера было кошмарное свидание!» «Очень жаль я...» «Да ладно!» — говорит Лайза, пожимая плечами. «Так уж мне на роду написано». Она снова переключается на вазу с розами добавляя к ним веточку эвкалипта. «Может, где-то и есть настоящая любовь, но она не для меня. Будь здесь моя мама, она бы посоветовала тебе не ныть и воспрять духом. Не вешай носа, Чарли!» Лайза вздыхает. «Она верила в настоящую любовь, пусть даже у них с папой её не было. Даже в детстве я чувствовала, что её сердце тоскует о ком-то или о чём-то, реальном или воображаемом, как будто она, не знаю, вроде как грезила на его Если в этом есть какой-то смысл. Я всегда спрашивала себя... Его звали Эдвард. Кашленов говорит Милли из-за прилавка. Мы с Лайзой удивлённо оборачиваемся. Человек которого любила твоя мама. Она по уши влюбилась в него с первого взгляда. Хотя я всегда знала, что брак моих родителей не походил на любовный роман, в глубине души я надеялась, что ошибаюсь, что, возможно, они по-настоящему любили друг друга, хотя и были очень разными. Как ни странно, вера в то, что я произошла от союза двух любящих людей, давала мне какое-то утешение, даже опору. Но сейчас мне правда нужнее, чем иллюзорный душевный покой. Поэтому я слушаю с комком в горле, ожидая, что скажет Милли дальше. «Они мало встречались», — говорит она. Но это были лучшие дни в жизни Элоизы. Как они познакомились? В Королевском автомобильном клубе на пэл Сент-Джеймси. Я чувствую, как время останавливается. Звучит знакомо, но почему? «Погоди», — говорю я. «Королевский автомобильный клуб!» «Это же туда Дэниел пригласил меня на ужин!» «Сегодня вечером!» Я замолкаю и задумываюсь. «Надо же! Я собираюсь посетить место...» где она всегда перевернулась в мамино сердце. Он дал ей свой пиджак. Задумчиво говорит Милли, как будто читает воспоминания со страницы, написанной в ее сердце. Я никогда не видела такой тонкой ткани. Она помолчала. Он был дьявольски красивым и душевным. Из тех людей, которые, стоит им войти в комнату, становятся центром внимания. Она улыбается своим мыслям. «Твоя мама была такой же». «Но что же случилось? Почему у них ничего не вышло?» «Вэлл, well, эта часть истории может удивить или даже шокировать тебя». Я осторожно киваю, и Милли продолжает. Время сработало против них самым трагичным образом. Когда Эдвард признался ей в любви, было слишком поздно. Она ждала ребёнка от твоего отца. С тяжёлым сердцем я сопоставляю факты. Этот ребёнок, которого тогда носила мама, был, конечно, не мной, а приходился мне братом или сестрой. И, должно быть, умер задолго до того, как я появилась на свет. «Так она...» «Я не могу выговорить этих слов». «Да, она потеряла ребёнка», — продолжает Милли. «И это разбило её и без того разбитое сердце и оказало огромное влияние на твоих родителей, на обоих». «Так вот она, правда, которую мама все эти годы прятала в самой глубине души. Она была несчастна, потому что вышла замуж, Не за того мужчину. «Почему же она просто не уехала домой?» — спрашиваю я. «И не отыскала человека, которого любила?» «Было уже слишком поздно. Он женился на другой. И даже не будь этого, Элоиза никогда не бросила бы Фрэнка после того, через что они прошли. Преданность была её второй натурой. Она поступила так, как считала наилучшим. Но за это пришлось заплатить немалую цену своим счастьем. Она вздыхает. Но потом появилась ты. И ты, милая, стала ее светом в окошке. Я прокручиваю эту мысль в голове, чувствуя, как земля на мгновение закачалась. Если бы она выбрала другого мужчину, Эдварда, то была бы счастлива, а я... Милли кладёт руку мне на плечо. «Извини. Тебе должно быть очень тяжело это слышать. Но разве ты не видишь, что в этом есть и своя красота?» Я качаю головой. «Какая там красота!» Я вижу одну только горечь. «А больше всех на свете, моя дорогая, она любила тебя!» Я прислоняюсь спиной к краю прилавка, осознавая серьезность слов Милли. «Я хочу ей верить, но это так трудно». «Если это правда, скажи мне вот что. Как можно бросить человека, которого любишь больше всего на свете?» Милли открывает рот, но не произносит ни слова. «Может быть, объяснений нет, а может быть, в этой истории есть что-то еще» чего она просто не хочет рассказывать. Я качаю головой. Как в этом разобраться? Хорошо бы мама была здесь, чтобы хоть как-нибудь, как угодно объяснить, почему она так внезапно ушла из моей жизни. Но если она не может дать мне ответов, в которых я так нуждаюсь, вдруг их может дать тот человек, которого она любила. Милли, а этот «Эдвард, всё ещё в Лондоне? Они соединились, когда она вернулась сюда?» «И да, и нет. Он в Лондоне, но, боюсь, у них так и не было такой возможности. К тому времени он женился, у него была семья. Её глаза смотрят отстранённо. Этот вариант отпадал. Я киваю». «Мне хочется узнать больше о человеке, которому принадлежало мамины сердце». «Каким он был, кроме того, что ты мне уже рассказала?» «Ну, — начинает она, — насколько мне известно, он был успешным бизнесменом и преданным отцом. Спустя годы после того, как Элоиза с твоим отцом уехали в Калифорнию, Я однажды видела, как он вёз детскую коляску в Риджинс-парке. Она улыбается. Элоиза рассказала мне об интересной татуировке у него на плече. — Татуировка? — В виде скрипки. Я склоняю голову вправо. — Он что, играл? Милли качает головой. — Вообще-то это довольно забавно. Твоя мама рассказала, что он сделал татуировку, чтобы всегда слышать музыку в ушах. «Зависнешь дома, подруга?» — спрашивает Лайза, когда мы вместе поднимаемся наверх в мою квартиру. «Да, наверное. Мне просто многое нужно обдумать». Я опускаюсь на диван, она садится рядом. «Понимаю», — отвечает она, и «не сочувствую». Если тебе от этого станет легче, то в 23 года я узнала, что у моей мамы 10 лет был роман с одним учителем из моей начальной школы, неким мистером Хартли. Это было непостижимо. Дело в том, что этот тип имел привычку, сидя за столом, подстригать волосы в носу. Я смеюсь. Серьезно, брал ножницы из коробки для рукоделия и совал прямо в нос. Ужасная гадость. До сих пор не пойму, что мама в нём нашла. Она улыбается, но тут же снова становится серьёзной. — Послушай, вэл есть кое-что ещё об Эдварде, чего Милли не сказала, потому что она не знает. — Что же? Лайза делает глубокий вдох. Перед смертью Элоизы он навещал её. Прямо здесь. «В самом деле? Откуда ты знаешь?» «Потому что видела, как он поднимался и спускался по лестнице. Он приносил ей еду на вынос, цветы, даже водил ее в парк. Она изучает мое лицо. Однажды, когда я пришла проведать ее, она рассказала мне, что его зовут Эдвард, и что она встретила его целую жизнь назад. Она выглядела такой счастливой, — Лайза, почему ты мне не сказала? — Извини, — говорит она. — Я не пыталась ничего скрывать, просто не хотела тебя расстраивать. Я киваю. — Но почему мама скрыла это от Милли? Странно, они же были близкими подругами. Лайза пожимает плечами. — Понятия не имею. Знаю только, что Элоиза попросила меня сохранить ее тайну. И я так и сделала. Им осталось не так много времени до ее смерти, но он бывал здесь каждый день. Милли правильно его описала. Он замечательный человек. Мне нужно с ним встретиться, — говорю я. Ты можешь мне помочь? Увы, нет, — говорит она. Я не знаю, где он живет, и даже как его фамилия. — спрошу у Милли. — Попробуй, — отвечает Лайза. — Но если твоя мама не хотела, чтобы она знала об их последних встречах, то, возможно, это не лучший вариант. Я имею в виду, зачем ей скрывать нечто столь грандиозное от ближайшей подруги, если на это не было очень важных причин. — Да нет, я не расскажу Милли об их воссоединении. Просто спрошу, не поможет ли она найти его. «Фамилию она наверняка знает?» Лайза пожимает плечами. «Может, знает, а может быть и нет. Милли у нас крепкий орешек», — говорим мы хором и смеёмся. «Как хорошо, что ты не просто арендатор, но и друг», — говорю я ей. «На лучшее я и надеяться не могла». Она улыбается. «А теперь расскажи-ка, что у тебя сегодня за важный вечер?» семь я встречаюсь с Дэниелом в Королевском автомобильном клубе. С нами будет еще одна пара, его старый друг с девушкой оля «О-ля-ля», говорит Лайза, — «двойное свидание?» «Непременно надень свое лучшее платье и какое-нибудь из маминых ожерелья». «А туфли?» — спрашиваю я. «Можешь взять мои черные лабутены?» «Ну, не знаю», — говорю я. На шпильках я как корова на льду. «Уж послушай личного помощника», — заверяет она меня. «Королевский автомобильный клуб — самое подходящее место для шпилек. Вот увидишь». Таксист, не приминув перед этим обратить мое внимание на Даунинг-стрит 10, высаживает меня у величественного входа в Королевский автомобильный клуб, где ждет Дэниел. «Я так и знал, что ты придёшь на пять минут раньше», — говорит он, приветствуя меня быстрым поцелуем, который, как ни странно, уже кажется мне чуть ли непривычным. «Выглядишь просто восхитительно!» и «Если я выгляжу восхитительно, то он выглядит потрясающе в своём сшитом на заказ синем костюме и узорчатом галстуке. Брючный ремень идеально сочетается по цвету с мокасинами И я не могу не подумать о женщине, которая научила его подбирать одежду так безупречно. Он берет меня за руку и ведет внутрь. Просторное фойе с огромной хрустальной люстрой. Лайза права. Женщины здесь одеты элегантно, и туфли на шпильках как раз то, что надо. Хотя и жмут во всех мыслимых и немыслимых местах. Клуб выглядит одновременно чужим и знакомым, как будто я видела его однажды во сне или, может быть, слышала о нем в одной из маминых сказок на ночь. Мы сдаем пальто и поднимаемся по лестнице в ресторан. Хозяин сообщает, что наши гости прибыли и ждут за столиком. Он выбирает два меню и ведет нас через зал. Повсюду шикарно выглядящие пары, ведут серьезные беседы и ужинают в вальяжной сугубо британской манере правильно выбирают столовые приборы изящно откусывают и тщательно пережевывают пищу по пути через огромный обеденный зал дэнил отпускает мою руку чтобы помахать паре сидящей за дальним столиком слегка покачиваясь в чужой обуви я внезапно спотыкаюсь цепляюсь каблуком за ковер и безнадёжно теряю равновесие. В отчаянии я тянусь к ладони Дэниела, но она вне досягаемости, и я начинаю валиться на пол. Взмахнув руками, чтобы предотвратить неизбежное падение, я задеваю край скатерти на соседнем столе и опрокидываю куполообразное блюдо с едой, а заодно везёт же мне открытую бутылку красного вина. Вскрикнув, я приземляюсь на ковёр который теперь забрызган вином и остатками еды. Заблудившаяся картофелина закатывается под стол и останавливается рядом с чьей-то ногой. Когда я поднимаю глаза, вокруг мучительно тихо. Кажется, все взгляды устремлены на меня. «Вэлл, с тобой всё в порядке?» — спрашивает Дэниел, опускаясь на колени рядом со мной. Он помогает мне подняться на ноги, и я, слегка пошатнувшись, Снова обретаю равновесие. «Всё нормально», — быстро говорю я, встряхиваясь с платья брызги неизвестного соуса. «Хорошо ещё, что оно чёрное». В зале слышны перешёптывания, за которыми следуют взрывы смеха. Я приношу извинения посетителям, чей ужин только что уничтожила, а также обслуживающему персоналу, который отрядили ликвидировать учинённый мной бардак. — Что ж, — говорит Дэниел, беря меня за руку, — ты явно мастерица эффектных выходов. — Прости, — шепчу я. — Я просто уничтожена. — Не стоит, — отвечает он. — Они все забудут, как только появится новая невольная жертва. Он указывает на только что вошедшую женщину в крайне нелепом и кричащем флуоресцентно-желтом платье. Легионы шеи выворачиваются, чтобы посмотреть, как бедняжка топает по залу. Языки молотят безостановочно. «Видишь?» — шепчет Дэниел с понимающей улыбкой. «Они уже забыли о тебе». Мы подходим к нашему столику, и я поражена, когда вижу друзей Дэниела. Ведь я их прекрасно знаю. «Эрик!» well, Эрик поворачивается к Дэниелу. «Похоже, я не получил уведомления о том, что твоя Валентина — это Валентина!» Дэниел тоже удивлен. «Насколько я понял, вы знакомы?» «Знакомы. Хотя я предпочитаю, чтобы меня называли та самая Валентина», — говорю я, подыгрывая. «И вправду мы знаем ту самую, единственную и неповторимую Валентину объясняет Эрик, из книжного магазина. «Эрик как раз был на нашем благотворительном вечере», говорю я, улыбаясь воспоминания. «Жаль, что меня там не было», добавляет Дэниел. «Но я...» «Кстати, Эрик», добавляю я, «хочу поблагодарить тебя за щедрость и за то, что ты оставил мне эти книги. Ты не представляешь, как много это для меня значит». «Мне было очень приятно», говорит Эрик. «Чудесный получился вечер, правда?» «Правда!» Дэниел и Фиона обмениваются взглядами, и у меня такое чувство, что разговор пора переводить на более общие темы. Но прежде чем я успеваю заговорить, это делает Фиона. «Надеюсь, ты не ушиблась?» — говорит она. «Ты так грохнулась!» «Противно и неловко», — говорю я, признавая свой позор. «Но ничего, всё в порядке». Эрик улыбается, и непослушная прядь волнистых волос падает ему на левый глаз. «Хочу тебя поздравить», — говорит он, смахивая волосы. «Ты изобразила один из самых эпических выходов всех времен и народов». «Ну, не знаю, вышло ли это так эпично», — ухмыляюсь я. «Думаешь, на книгу рекордов Гиннесса не потянет?» — поддразнивает он, оглядывая зал. «Интересно, снял ли кто-нибудь это на видео?» Я смеюсь, одновременно морщась. «Этого только не хватало!» Он наливает нам с Дэниелом по бокалу вина. «А теперь серьезно!» — говорит он с улыбкой, поворачиваясь к Дэниелу. «Знаешь, что самое замечательное в Валентине? Единственный и неповторимый!» Ты хочешь сказать, кроме того, что она умная, великолепная и независимая предпринимательница? «Прекрати, я уже краснею», — говорю я. «Ты делаешь только хуже». «То, что она умеет смеяться над собой», — продолжает Эрик. «Большинство людей не умеет». Фиона, которая выглядит особенно эффектно в длинном черном платье, похоже, не интересуется нашими шуточками. Она водружает на нос очки в чёрной оправе, чтобы изучить меню. И через несколько секунд она со вздохом кладёт его на стол, как будто её ничто не радует. «Дорогой», — говорит она, поворачиваясь к Эрику, «пожалуйста, будь ангелом и найди нашего официанта. Мне нужно узнать, есть ли у них какие-нибудь варианты без глютена». Она надувает губки. «Боюсь, из этого меню...» «Я ничего не могу съесть!» Он послушно кивает, кладет салфетку на стул и начинает пробираться между столиками. Дэниел поворачивается к Феоне. «Я правда ужасно рад видеть вас обоих. Мы так давно не встречались». «Сто лет!» — восклицает она, сжимая его руку. «А теперь в твоей жизни появилось это прелестное создание!» «И впрямь удивительное совпадение», — говорит он. Как здорово, что мы снова можем ходить на двойные свидания. Мне сразу же становится интересно, с какой дамой Дэниэл был в последний раз. Хотя, конечно, об этом не спрашиваю. Вместо этого я слушаю, как Фиона в мельчайших подробностях рассказывает о своих планах переделать квартиру Эрика, в которую намерена переехать, как только квартира будет соответствовать ее стандартам. «Мужчины понятия не имеют о важности качественного освещения ванной комнаты», говорит она, улыбаясь Эрику, когда он снова усаживается за стол. «Валентина, уж ты-то, конечно, меня понимаешь!» «Я киваю в знак согласия, хотя понятия не имею, о чем она говорит. Освещение? Оно освещение и есть». «У Эрика жуткие светильники с совершенно безжалостными лампочками», говорит она Они вообще никуда не годятся. Я все поменяю. Молодец, говорит Дэниел. Не пойму, то ли он ничего не замечает, то ли, как и я, считает ее ходячим кошмаром. Очень надеюсь на последнее. Я уверен, что его берлоги не помешает женская рука. Эрик протягивает Фионе новое меню, вероятно, особое. Спасибо, любовь моя говорит она, хлопая ресницами. «Итак», — продолжает Дэниел, «признавайся конкретно, откуда ты знаешь, вэл «Ну, по книжному саду, конечно. Это мой любимый книжный магазин». Фиона бросает на Дэниела понимающий взгляд. «Ты же знаешь Эрика с его книжными магазинами!» Эрик улыбается. «В детстве мама приводила меня в магазин, а Элоиза...» покойная мать Валентины, совершенно волшебно читала вслух. Он замолкает и смотрит на меня. «Кажется, у вас в Штатах это называется час рассказа». «Правильно?» — киваю я. «Мне это, конечно, нравилось», — продолжает Эрик. «Но, думаю, главной целью моей мамы было урвать час личного времени». Я смеюсь. «Ну, я почти уверена, что это мечта каждой матери, верно?» Я ловлю взгляд Дэниела, и он улыбается мне в ответ. «Верно», — говорит Эрик. «Я как будто попадаю в искажённое время, к той части маминой жизни, которая была неизвестна мне, но известна Эрику. Каково было посещать ребёнком её книжный магазин? Каково было сидеть на ковре и слушать, как она читает? Я представляю Эрика мальчиком, а мама стоит у прилавка, как сейчас, Милли. «И вообще», — добавляет он, «для меня тогда твоя мама была сверхъестественным существом. Она умела изображать голоса. Говорим мы оба хором». Я улыбаюсь. Никто не умел так неподражаемо читать вслух, как она. Она была настоящим чудом. Действительно, была. Я ощущаю прилив эмоций, но сдерживаюсь, когда Дэниел под столом пожимает мою руку. «Извините, сэр», — говорит Фиона, махая рукой ближайшему официанту. «Сэр!» Завладев его вниманием, она указывает на свое меню. «Я вижу, что здесь все без глютена, но я не нахожу ничего веганского». Извините, мэм, Говорит он немного нервно. «Я могу поговорить с шеф-поваром, мэм?» «Не надо», — говорит она, вздыхая, как будто речь идет об очень утомительном испытании. «Просто попросите шеф-повара, чтобы он сделал мне тарелку тушеных овощей, хорошо? На пару, а не на гриле, без всякого жира. Просто чуть-чуть подсоленые. Морской солью и отдельно оливковое масло». Она поднимает палец. «Холодного отжима!» «Да, мэм», — кивает он. «У нее чувствительный желудок», — извиняющимся тоном объясняет Эрик официанту. «Мы ценим ваше особое внимание». После того, как все заказы сделаны, Эрик наполняет бокалы вином. «А теперь вы рассказываете, как познакомились», — говорит он, переводя взгляд с меня на Дэниела. Дэниэл сжимает мою руку под столом, и я хитро улыбаюсь ему. «Нас свела моя подружка детства», — быстро говорит он. Он замечает моё растерянное выражение, но глазами безмолвно просит подыграть. И, естественно, Валентина не смогла устоять перед моим обаянием и суровой мужской красотой. «Именно так», — говорю я, чувствуя, что настала моя очередь. «Но можно сказать, что нас свела книжная тайна». Эрик приподнимает бровь. «Дэниэл, неужели ты находишь время читать при твоём-то расписании съёмок?» «Сколько могу?» — говорит он. «Это у нас с Валентиной общее». «Постой! Это у вас второе или третье свидание?» — спрашивает Фиона, внезапно заинтересовавшись разговором. «Третье», — отвечает Дэниэл. «Нет, ты посмотри, какие они милые!» — говорит Фиона Эрику. Её замечание похоже не столько на комплимент, сколько на отметку в ведомости. Комментарий на тему, в которую я не посвящена. «Как твоя работа?» — спрашивает Дэниел Эрика, меняя тему. «Пыхчу потихоньку», — отвечает он. Дэниел поворачивается ко мне. «Эрик — обозреватель Таймс». «О!» — говорю я с некоторым удивлением. Когда мы обедали в кафе «Флора», он туманно говорил о своей работе. Я поняла только, что он работает в газете. — О чём ты пишешь? — Спроси лучше, о чём он не пишет, — со смехом добавляет Фиона. Эрик кивает. — Верно. Я, можно сказать, журналист широкого профиля. — Это твоя недавняя статья, — продолжает Дэниел, — о голландцах. Потрясающе. «Да», — говорит Эрик, — «меня всегда интриговало, что голландцы не задергивают шторы. У некоторых их вообще нет, даже в таких густонаселённых городах, как Амстердам». Я качаю головой. «В самом деле, как интересно». «Да, такая вот штука. Это всеобщее культурное явление. Гуляешь по городу после захода солнца, и они все как на ладони. Сидят в гостиных, смотрят телевизор, едят пироги, В общем, делают все, что хотят. Поразительно, что они охотно выставляют себя на показ, совершенно не стыдясь интимных подробностей своей жизни. Он пожимает плечами. Полная противоположность нам, лондонцам, нашей закрытости и замкнутости. «Ну, я не смогла бы так жить», — решительно говорит Фиона. «Чтобы какой-нибудь воерист пялился на меня с улицы», — она вздрагивает. «Нет уж, спасибо». «Понимаю тебя», — добавляю я, делая себе мысленную заметку почитать статьи Эрика. «Но жить так открыто и ничего не бояться?» «Не знаю, в этом чувствуется какая-то свобода». «Нам приносят ужин, а вместе с ним еще одну бутылку вина». Дэниел и Эрик вспоминают байки из студенческой жизни, а Фиона рассказывает о своих дизайнерских подвигах. И подумать только — Ею недавно поинтересовалась Кейт Миддлтон. Хотя не лично, а через дворцового служащего. В 9.30 Дэниел оплачивает счет, отмахнувшись от Эрика, рвущегося заплатить за всех. И мы спускаемся вниз, чтобы забрать пальто. «Может, на пасашок?» — неуверенно спрашивает Дэниел. Эрик открывает рот, но Фиона опережает его. Мы бы с удовольствием, но у меня рано утром селекторное совещание. А я совсем не подготовилась. Отложим до лучших времен». «Конечно», — говорит Дэниел. «Было так весело», — продолжает она. «Дэниел, я просто влюблена в Валентину». Фиона одаривает меня быстрой улыбкой. «Обещай, что мы скоро соберемся еще раз». «Конечно» отвечает Дэниел от моего имени, и они уходят. «У меня от неё трясучка», — шепчу я, когда они оказываются за пределами слышимости. От неё и у льва сделается трясучка. «Ну, Эрик, замечательный». «Подожди, ты ещё не читала его колонок», — говорит он, кивая в знак согласия. «У него необыкновенный стиль». Я с интересом смотрю им вслед наблюдая, как две фигуры исчезают в ночи. «Кого-то она мне напоминает», — говорю я, пытаясь вспомнить лицо. Это не давало мне покоя весь вечер. Какую-то актрису. «Ага», — Дэниел задумывается. «Может быть, ту из сериала «Безумцы»? Жену Дрейпера?» «Точно! Дженьюэри Джонс!» «Забавно», — говорит он. Я знаю Эрика с первого курса университета и никогда не представляла его с дамочкой вроде неё. Я киваю, но про себя думаю, что если ты похожа на Дженниери Джонс, мужчины всегда найдут повод сделать исключение. Вы с ним близко дружили все эти годы? На самом деле мы восстановили связь только несколько лет назад. Моя бывшая работала в дизайнерской фирме Фионы. Это первое упоминание о его бывшей, поэтому я сразу за него хватаюсь. «Та, что ходила с вами на двойные свидания?» Он кивает, и я жду, что он расскажет что-нибудь еще. «К Фионе нужно немного привыкнуть», — добавляет он. «Но она неплохой человек и действительно любит Эрика. Они уравновешивают друг друга». Мне скорее показалось, что Фиона перевешивает его. Но я оставляю свои мысли при себе. Интересно, а бывшая Дэниэла тоже уравновешивала его? Была ли она когда-то инь для его Ян? Одно время у нас так было с Ником. По крайней мере, мне так казалось. В конце концов, все просто сводится к тому, счастлив ли ты, продолжает он, когда мы обходим следующий квартал. Прогулка без цели, как я люблю. Ну да, — говорю я, ловя его взгляд. А чего ты бываешь счастливым? Ага, теперь ты изображаешь интервьюера. Моя очередь, — говорю я с улыбкой. Хорошо, тогда скажу. Что делает меня счастливым, «Ну, для начала бездельные воскресные утра, желательно проведённые в постели». Он улыбается. «А ещё посмеяться вместе с человеком, с которым не боишься поделиться своими мечтами». Он останавливается посреди тротуара, обнимает меня за талию и мягко притягивает к себе. И всякое такое.